Глава 4, в которой я невольно помогаю приближенному и в благодарность едва не лишаюсь ноги. С высокоуровневых удалось добыть две белых и четыре черных звезды и еще разом пятьдесят шесть спаранов. Суммарные трофеи погонщиков в пересчете на спараны составляли примерно шесть с половиной сотен и изрядно превысили наложенный селедкой штраф. Я справился с заданием, и можно было возвращаться. Но проблема заключалась в том, что я понятия не имел, в какой стороне располагается выход из грёбаного лабиринта. А пока не выбрался из подземелья наружу, толку от наличия в карманах кругленькой суммы было немного. Проблема усугублялась ещё и плачевным состоянием факела. Мой единственный источник света – доживал последние минуты. Теперь я даже боялся прикоснуться к нему. Мерцающий свет, казалось, мог погаснуть от любого резкого движения. Не рискуя выдергивать его из земли, решил использовать последние светлые мгновения для потрошения справиков низкоуровневых тварей. Благо слепунов после случившейся бойни вокруг валялось в избытке. Успел выпотрошить всего семь споровых мешков, пополнив карманы еще тринадцатью добытыми споранами и отыскать брошенную у стены винтовку. Потом торчащий землефакел погас, и в пещере воцарилась кромешная тьма. Нет, я не запаниковал. Заранее зная, что это неизбежно случится, я придумал оригинальный план спасения. Просевшей шкале Стикса еще оставалась мана для активации одного дара. На этом я и решил сыграть. Левак! Рука и штаны тут же затрещали, расползаясь по швам, под мощью изрядно раздавшихся в вширь и в длину конечностей, назвать которые руками и ногами теперь не поворачивался язык. Ботинки лопнули и развалились под давлением пяток. раздавшихся в шире за костяных наростов, и я мысленно обругал себя, что забыл предварительно разуться. Левый глаз полностью ослеп, но в окружающей тьме я этого даже не заметил. Более того, сразу закрыл бесполезный правый глаз и полностью сфокусировался на звуках и запахах, роль которых увеличилась в разы из-за многократно возросшей чувствительности трансформировавшихся ушей и носа. Издалека донеслась урчащая многоголосица слепунов. «Оно там! Да, я почти укусил!» «Страшное! Не пойду! Нет! Мое! Съем! Я сильный! Съем!» «Оно боль! Да, не хочу туда! Нет!» Оказывается, твари не так уж далеко удрали. «Что ж, так даже лучше!» — шепнул себе поднос. Разумеется, я произнес фразу на наречии слепунов, потому вместо слов изо рта вырвалась нечто сродни змеиному шипенью. «Эй, как вас там, Нишие ублюдки? Ну-ка, живо ко мне!» «Погонщик, погонщик, погонщик!» Донесшаяся до моих ушей встревоженная многоголосица подтвердила правильность выбранного стиля общения. «Живо, я сказал!» По земле мягко зашлепали десятки босых лап, и через несколько секунд я оказался окружен стаей. В нескольких местах из толпы тут же донеслись звуки раздираемой плоти и жадное чавканье. Уроды явно не брезговали мертвечиной и спокойно набивали брюхо биомассой, ничуть не заморачиваясь, что пожирают своих бывших товарищей. Мерзкие каннибалы. «Никому не жрать без разрешения!» Рявкнул я на слепунов. Сработало. Чавканье прекратилось. «Высший, это плохой корм. Зачем он тебе? Тут был вкусный. Где он?» Озвучил общее любопытство самый смелый, за что тут же поплатился, получив от меня плевок кислотной нитью и захрипев, свалился замертво. От в агонии тушки потянуло туманом кисляка. «Может, еще кто из вас, ублюдки, считает себя достойным задавать погонщику вопросы?» Мой вопрос повис в звенящей тишине. До смерти перепуганные твари перестали даже дышать, опасаясь дыханием выдать свое положение. «То-то же!» — хмыкнул я. «Так, ублюдки, кто из вас лучше всех знает эти пещеры?» Ответом мне было угрюмое молчание. То ли твари меня не поняли, то ли офигели от странного вопроса. Выяснять я не стал, а поступил, как положено взбалмошному тирану сумасброду. Стал оплевывать кислотными нитями по очереди всех стоящих в первом ряду, прекрасно различая каждого в темноте по паническому клацанию челюстей. Четверо первых дебилов приняли героическую смерть молча. Пятый в строю, оказавшись повыше уровнем, И по мозговитии упредил бы плевок признанием. Я знаю пещеры. Отлично, пойдешь со мной, распорядился я. Вызвавшийся слепун, гордо заурчав, сделал шаг вперед. Остальные, приберитесь пока здесь, чтобы, когда вернусь, в пещере все блестело. И это, короче, можете тут все сожрать. Радостно заурчав, твари дружно набросились на своих менее везучих сородичей. От резко разрываемой плоти и жадного чавканья вокруг я чуть не оглох. И без того резкий запах свежепролитой крови и выпущенных потрохов усилился многократно. Я чуть не бегом бросился прочь от отвратительных звуков и запахов, а за мной, понурив голову и глотая голодную слюну, Семенил выбранный в проводники слепун, уже совсем не гордящийся своим приближением к странному погонщику. Белёсое сияние защитной ауры вокруг меня погасло. Время действия лунного пламени истекло. К счастью, откату этого дара был достаточно мягким и безболезненным, чего точно не скажешь о чужой лапе. До окончания действия этого дара оставалось чуть больше пятнадцати минут. За это время кровь из носу необходимо отыскать выход из запутанного подземелья. Иначе придет пушистый лесной зверек писец, и все мои старания сгинут у него под хвостом. Из-за отсутствия света я не мог задействовать пристальный взгляд для определения имени и уровня провожатого. Пришлось обращаться к слепуну, как раньше. обезличена. «Эй ты! Куда разогнался-то? Я же еще не сказал, куда нужно меня отвезти. Ну-ка стой!» Остановившись рядом с провожатым, потрепал когтистой пятерней жесткий загривок слепуна. Но подручный ласки не оценил и с перепуга напрудил под ноги здоровенную лужу. «Тьфу ты, млядь!» Я поспешно отодвинулся в сторону. «Слышь, секунд. «До выхода из пещер отсюда далеко?» Слепун в ответ растерянно задрожал. «Ты же сказал, что знаешь пещеры!» «Знаю!» — проурчал уродец и снова пустил под ноги предательскую струю. «Да откуда в тебе столько воды?» — проворчал я, отступая еще на шаг. «Короче, живо вспоминай план пещер, чудила, а то ща башку оторву нахрен!» Случившееся вслед за этим стало сюрпризом для нас обоих. Слепун чихнул, и вылетевший у него изо рта кислотный сгусток с до знакомой вонью зашипел в луже мочи. А перед моим единственным правым глазом вдруг загорелись строки системного уведомления. «Внимание! Ваше участие помогло приближенному слепуну пробить начальный предел развития». вами выполнено скрытое задание, свой среди чужих. Награда за выполнение задания. Опыт – плюс 15 тысяч. Свободные очки распределения характеристик – плюс 1500. Карта подземного лабиринта. Пока я читал, оклемавшийся от первоначального потрясения слепун, решил использовать пробудившуюся ядовитую железу против своего благодетеля. Сучонок – Тупо стал захаркивать меня кислотными нитями. К сожалению, свежеиспеченному погонщику не хватило практики, и большинство его плевков пролетало мимо цели. Но и одного попадания в ногу мне хватило, чтобы, взревев благим матом, броситься на обидчика. Испугавшийся новичок попытался сбежать, но даже хромая, я оказался гораздо проворнее. Настиг. и буквально разодрал его на части могучими лапами топтуна. Прикончив слепуна, занялся пострадавшей ногой. Действовать по понятным причинам приходилось на ощупь. Впрочем, это и к лучшему. Не думаю, что вид оставленной кислотой язвы добавил бы мне оптимизма. А так, не увидев истинного масштаба трагедии, понял, что ногой двигать могу... Значит, рана, хоть и болючая, смертельной опасности не представляет. И моя крутая регенерация затянет ее достаточно быстро. Мне повезло, что кислотная нить задела ногу по касательной, и большая часть супередкой кислоты сорвалась на землю вместе с куском прожжённой штанины. Также львиную долю добравшейся до тела кислоты поглотила защищающая ногу роговая чешуя, а в уязвимую мягкую ткань едучей дряни попала совсем чуть-чуть. Перетянув рану на ноге оторванным рукавом спецовки, я расковырял длинными когтями споровик юного погонщика и, вытащив оттуда одну звезду и пять споранов, добавил в карман к общей добыче. Разобраться с полученной в награду картой лабиринта не составило труда. Вызвав перед глазами меню, Зашел в раздел «Карты», и в нижнем левом углу, на периферии зрения, появился знакомый черный прямоугольник с крошечным светлым пятном в середине. Я стал вглядываться в светлое пятно. Перед моим пристальным взглядом оно разрослось до четырех разбросанных по небольшой территории стабов. Меня, разумеется, заинтересовала малина. Приблизив выбранный стаб, увидел около его ворот мигающий черный кружок, подписанный «Подземная локация Лабиринт». Мысленно на него надавил, и вуаля, весь прямоугольник в нижнем левом углу обернулся серой картой десятков подземных пещер, соединённых друг с дружкой сотнями обходных тоннельных ходов и прямых смежных переходов. «Красный кружочек, отмечающий на карте мое местоположение», Оказался в небольшой пещере в северо-западной части карты, на довольно значительном отдалении от выхода. Но воспользовавшись несколькими обходными тоннелями, можно было достаточно легко отсюда выбраться. До конца действия дара осталось восемь минут. Если поднажать, должен успеть добежать до выхода. Поднявшись на ноги, я заковылял к первому тоннелю.